В тюремном тихо-лазарете Луна глядит в мое окно В голубоватом бледном свете Пишу последнее письмо Сегодня доктор молодая Не сосчитала до конца Сгубила камера сырая Сыночка твоего отца Меня фортует Не щадила, швыряла жизнь с конца в конец блатная улица растила, и я не знал, кто мой отец По городам большим скитался, кого-то грабил, воровал С девчонкой скромной повстречался, когда любви совсем не ждал А мне с тобой, сынок, увидеться хоть раз Чтоб не таким был горьким мой последний час Ведь все могло быть по-другому, мой родной Но остаешься ты на свете си. Сырой и темной Уйти, конечно, я не смог Там из письма девчонки скромной Узнал, что у меня сынок Письмо пишу, а слезы сами Стекают прямо на листок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 Большим, красивым отца, не зная своего Прости, сынок, и будь счастливей Не повторяй судьбу его В тюремном тихо-лазарете И солнце луч глядит в окно А в утреннем кровавом свете Лежит прощальное письмо